Глава десятая. Лумис встал на дрожащие ноги, потрогал щетину на подбородке, потер анимевшие пальцы и огляделся. Теперь это было его тело. Впервые после того, как он покинул Эйю, он видел и чувствовал непосредственно сам. Восприятие внешнего мира не фильтровалось и не ретранслировалось больше через личность Кромптона. Приятно было вдыхать застоявшийся воздух. Чувствовать прикосновение одежды к телу, ощущать голод, просто жить. Он вернулся из мира теней в мир сверкающих красок. Чудесно. Он хотел, чтобы так было всегда. Бедняжка Кромптон, не волнуйся, старина, пойми, я и для тебя стараюсь. Никакой реакции не последовало. Мы вернемся на Эйю, продолжал Лумис, и все образуется. Кромптон то ли не хотел, то ли не мог ответить. Это слегка встревожило Лумиса. Где ты там, Эл? У тебя все в порядке? Кромптон молчал. Лумис нахмурился и поспешил в палатку командира. Я передумал, не буду я искать Дена Стека, сказал Лумис полковнику. Он и в самом деле слишком далеко зашел. По-моему, вы приняли мудрое решение, сказал командир. Так что я немедленно возвращаюсь на Эйю. Все космические корабли отправляются из Еговиля, куда вы в свое время прибыли? Как мне добраться до него? Это не так-то просто. Думаю, смогу дать вам проводника из местных. Вам снова придется пересечь хребет Томпсона, чтобы добраться до Убаркара. Советую вам на сей раз идти долиной Дельсита, так как по лесам бродят орды кмикты, а от этих дьяволов всякого можно ожидать. В Убаркар вы попадете в период ливневых дождей. Так что на Зирне вы нео ее проехать не удастся. Можете присоединиться к каравану, переправляющему соль по кратчайшему пути через ущелье Нажа, если успеете. Если же опоздаете, направление легко определить по компасу. Правда, при этом надо учитывать отклонения, характерные для данных областей. Вы нео ее, вы будете как раз в разгар муссонов. Это я вам скажу зрелище. Возможно, вам посчастливится поймать вертолет до Ньюсэндени, а потом... Да еггавилия! Насомневаюсь, чтобы они летали из-за зикра. Этот ветер очень опасен для авиации. Так что может лучше вам добраться до Восточного болота на колесном пароходе, а затем на грузовом судне спуститься до Инландзе. По-моему, вдоль южного берега есть несколько удобных бухт, где можно переждать ураган. Сам я предпочитаю путешествовать по земле или по воздуху. Так что решайте, как вам удобнее. «Спасибо», — сказал Лумис. «Сообщите мне о вашем выборе», — попросил командир. Лумис снова поблагодарил его и в сильном волнении вернулся в свою палатку. Он раздумывал о предстоящем путешествии через горы и болота, мимо первобытных поселений и диких бродячих орд. Он ясно представил себе, какие осложнения несут с собой ливневые дожди и зикр. Никогда еще его богатое воображение... не проявляла себя с такой силой, как сейчас, рисуя жуткие картины обратного пути. Трудно было добраться сюда, куда труднее будет возвращение. Ведь на этот раз его утонченная душа эстета будет лишена защиты спокойного выносливого Кромптона. Ему Лумису придется ощутить на себе удары ветра, дождя, переносить голод, жажду, усталость, страх. Ему Лумису придется питаться грубой пищей и пить вонючую воду, и ему Лумису достанутся все утомительные будничные заботы, связанные с путешествием, которые раньше нес на своих плечах Кромптон. Теперь на нем вся ответственность. Ему предстояло выбрать дорогу и принимать решения в критические моменты ради сохранения своей жизни и жизни Кромптона. Справиться ли он? Он ведь дитя города, чистый продукт цивилизации. Его проблемы всегда были сопряжены с капризами и странностями людей, а никак не с причудами стихии. Обитая в тщательно отделенных человеческих норках, внутри городов муравейников, он никогда раньше не сталкивался с грубой первозданной мощью солнца и небес. Отделенный от земли тротуарами, окнами, дверями и потолками, он никогда всерьез не принимал рассказы о несокрушимой силе. того гигантского все перемалывающего механизма природы, который с таким увлечением описывали в своих произведениях писатели древности и которая являлась великолепным исходным материалом для стихов и песен поэтов, Лумису привыкшему нежиться под ласковыми лучами солнца в спокойный летний день или сонно прислушиваться к забыванию ветра за окном в стормовую ночь, эти рассказы всегда казались сильно преувеличенными, и вот теперь Волей и неволей он должен взять в свои руки и тяжелую ношу бытия, и штурвал управления. Лумис задумался об этом и внезапно увидел картину собственной смерти. В какой-то миг, когда силы покинут его, он будет лежать в открытом всем ветрам ущелье или, понурив голову, сидеть под проливным дождем в болоте. Он попытается продолжить путь, обрести так называемое «второе дыхание». но второй дыхание не придет, и он одинокий и обессиленный почувствует себя потерянным в этом огромном мире и решит, что жизнь требует от него слишком больших усилий и напряжения. И как уже многие до него, он расслабится, ляжет и будет ждать смерти, смирившись с поражением. И Лумис прошептал: "Кромптон". Ответа не последовало. Кромптон, ты слышишь меня? Я отдаю тебе управление телом. Только вытащи нас из этой непомерно разросшейся оранжерее. Верни нас на Эйю или на землю. Кромптон, я не хочу умирать. Ответа не было. Ну хорошо, Кромптон, сипло прошептал Лумис. Твоя взяла. Ты победил. Делай, что хочешь. Я сдаюсь. Только, пожалуйста, возьми все на себя. Спасибо, леденым тоном сказал Кромптон. И вернул себе контроль над телом. Через десять минут он снова был в палатке командира и сообщал ему, что опять переменил решение. Командир устал и кивнул, а про себя подумал, что люди всегда останутся для него загадкой. Вскоре Кромптон сидел в середине большого выдолбленного из ствола каное, загроможденного самыми разными товарами. Грибцы грянули бодрую песню и пустились в путь по реке. Кромпта набернулся назад и долго смотрел на палатки лагеря, пока они не исчезли за поворотом.